Глава 23 Декабрь 1942 года. Третий рейх. Берлин. В район квартала, разрушенного неведомыми силами, Вилли Гуд приехал лично. И это невзирая на недавнее нападение русских колдунов. Старый генерал постарался защититься как мог. Он обвешался с головы до ног древними родовыми амулетами, которые напихал столько маны, что окружающий эфир временами трещал и искрил. Сведения о том, что некие диверсанты вырвались из кольца окружения при помощи некоего яркого света, растворившись в нем, Карл принял совершенно без какого-либо скепсиса. Ему было известно о существовании довольно сложного древнего конструкта – пространственного портала. И если русские колдуны-диверсанты им совершенство овладели, это означало, что война могла перейти совершенно в другую стадию. Что стоило, например, им открыть портал в личные апартаменты фюрера или Генриха Гиммлера? да и вообще у любого другого высокопоставленного руководителя Третьего Рейха, а потом его устранить. Вот именно, раз и в дамке. Эта мысль была настолько чудовищной и очевидной, что он даже на мгновение ощутил ледяную дрожь в теле, несмотря на мощные амулеты, буквально пышущие жаром от переизбытка энергии. Он вышел из личного Мерседеса, и его кожаные сапоги утонули в мелкой пыли, пахнущей гарью, разложением и... святостью? Окружающий эфир вибрировал не только от его защитных чар. Он нес в себе остаточные эманации светлых сил, от которых болезненно покалывала кожу. Здесь, среди груд раздробленного кирпича и остовов сгоревших домов, пространство все еще было насыщено чужеродной силой. С такой ее концентрацией старому колдуну еще не приходилось встречаться, но ну, разве что в особо древних и намоленных кирхах, но он старался там не появляться. Обергрун Пенфюрера сопровождал взвод эсэсовцев из отряда специального назначения Анны Нерби. Молодые ребята, отобранные им лично за проявленные экстрасенсорные способности, они были отдаренными новиками, с которыми Виллигут плодотворно работал, пытаясь как можно быстрее развить их дар. Но сейчас его бойцы выглядели бледными, болезненными и подавленными. Даже остаточная сила, пролитая на эту землю, болезненно давила новоиспеченных магов, невзирая на амулеты. А без них его бойцов и вовсе был разбил паралич. Они чувствовали эту боль и испуганно оглядывались по сторонам, не понимая, что же приносило им такой дискомфорт. — Образовать периметр! — скомандовал офицер и солдаты, лязгая оружием и касками, разбежались по руинам. Виллигут махнул рукой, не оборачиваясь. Он снял перчатку и провел ладонью по нагретому солнцем обломку стены. Эфир взвыл. Под пальцами запресали синие искры, а в ушах прозвенел пронзительный нечеловеческий звук, от которого тут же заломило зубы. Остаточное излучение святости поражало. Невероятно мощное, чистое, лишь отдаленно похожее на грубую, ядреную благодать, церковную магию славян, остаточной эманацией, которую он изучал, временами выезжая на фронт. Это же было что-то утонченное, элегантное и могучее, а оттого вдвое более опасное. К дому, единственному уцелевшему из целого квартала, старый колдун подошел осторожно. Мало ли какие сюрпризы оставили в нем сбежавшие через портал русские диверсанты-маги. А то, что они находились именно в этом доме в момент атаки, пока еще неведомых ему высших сил, вилигут ни разу не сомневался. Магическим перегаром от него просто разило за километр. Колдун медленно обошел строение, стараясь не наступать на видимые и невидимые следы. И чем дольше он находился здесь, тем яснее ощущал, какое гигантское, просто запредельное количество энергии было потрачено здесь на обе стороны. На разрушение и на защиту. Он чувствовал эту мощь, ему становилось по-настоящему страшно. Это был уровень, до которого он еще не сумел дотянуться. И дотянется ли когда-нибудь — совсем не факт. А эти русские не просто выжили под таким ударом, они еще и ушли, причем по собственному желанию. А это говорило, что русские маги неимоверно сильны. Стиснув зубу, он двинулся к дверному проему. Постояв секунду, он решительно толкнул совершенно целую дверь и переступил порог. Войдя внутрь, Вилли Гуд замер. Его глаза, привыкшие к полумраку, широко раскрылись от изумления. Стены, потолок, даже пол были испещрены густой паутиной рун, символов и сложнейших геометрических формул. Он медленно двигался по комнате, ощущая, как каждая клетка его тела вибрирует в унисон с гулом магических символов. Воздух был густым, словно насыщенным расплавленным металлом, и каждый вдох требовал усилия. Его собственные амулеты, еще недавно пылавшие жаром, теперь лишь слабо теплились, подавленные мощью окружающих формул. Они светились изнутри приглушенным, но зловещим светом, словно раскаленная проволока, вплавленная в материю. Эфир гудел, как высоковольтная линия. Сотни рун и символов сплетались в единые, сложнейшие конструкты, образовывая защитный кокон невообразимой мощи. Виллигуд остановился перед особенно сложным переплетением рун на центральной стене. Его рука, все еще без перчатки, непроизвольно потянулась к символу, но он вовремя одернул себя. Прикасаться к этой концентрации чистой энергии было бы сродни самоубийству. Вместо этого он мысленно проследил линии энергии, пытаясь понять логику конструкции. И чем глубже он погружался, тем сильнее леденящий ужас проникал в его душу. Он не просто узнавал символы, он понимал их масштаб. Эта защита была рассчитана на отражение ангельского вмешательства. А эти высшие существа света так и не смогли пробить эту защитную оболочку. Мысль, посетившая Виллигута, была чудовищной. Русские не просто знали о существовании ангелов. Они знали их природу, их слабости, их боевую тактику. Они обладали знаниями, утраченными европейской магической традицией еще во времена крестовых походов. И сумели не только восстановить их, но и адаптировать к сегодняшнему дню, создав работающую и невероятно мощную защиту. Виликут обернулся к выходу к щели дневного света в дневном проеме. Его солдаты, его одаренные новички, все еще стояли на периметре, поддавленные остаточной святостью. Они и представить себе не могли, какая битва титанов разыгралась здесь всего несколько часов назад. И старый колдун почувствовал не только страх, он еще ощутил жгучую, унизительную зависть и глубочайшую, всепоглощающую тревогу. Магическая война уже пошла не по его сценарию. Она перешла в измерение, где у него не хватало ни знаний, ни сил, чтобы дать адекватный ответ врагам. И что ему теперь докладывать Гиммлеру? Виллигуд злобно чертыхнулся, резко развернулся и вышел из дома, ловя ртом густой, отравленной святости воздух. Его ум, отринув страх и зависть, начал работать с ледяной, выверенной точностью. шторм Кранц! Ко мне!» Голос колдуна прозвучал резко, как удар хлыста, заставив подбежавшего офицера вытянуться по струнке. «Твоя задача!» — Виллигуд приблизился к эсэсовцу из Анонербы. «Скопировать здесь все. Каждый символ, каждую руну, каждую линию на стенах, полу и потолке этого чертового дома. Использовать все — зарисовки, фото и киносъемку. Я хочу, чтобы к концу дня у меня на столе лежала полная копия этого места». — Это приоритет высшего порядка. Не упустите ни малейшие детали. — Я воль, герр Обернгутенфюрер, все будет выполнено в точности. Старый колдун понимал, что даже малейшая ошибка в копировании таких мощных формул может привести к настоящей катастрофе. Но иного выхода не было. Эти знания, вырванные у русских по какой-то случайности, были единственным ключом к пониманию нового уровня угрозы. А ведь диверсанты могли и самостоятельно разрушить этот дом, но от отчего-то не озаботились этим. Не дожидаясь выполнения отданного приказа, Вилли Гуд прыгнул в свой Мерседес и приказал водителю мчать в рейс-канцелярию. По дороге он отрешенно смотрел на пролетающие за окном руины, но видел не их, а изящные спиртоносные линии ангельской силы и грубую, но невероятно эффективную мощь русских защитных формул. Ему почти сразу же предоставили доступ в кабинет Рейхсфюрер СС. Генри Гиммлер встретил старика за письменным столом. Пока тот усаживался напротив, глава сс снял пенсне и с любопытством смотрел на взволнованного старика. — Карл! — с улыбкой доброго дядюшка произнес Гиммлер. — Вы выглядите так, будто увидели привидение Карла Великого. — Хуже, Генрих! Голос Виллигу-то сорвался. Ему пришлось сделать глоток воздуха, чтобы продолжить. Мы столкнулись с вмешательством сил, которые считались мифическими даже для нас. Я только что провел инспекцию квартала, разрушенного вчера ночью. И остаточные эманации энергии не оставляют сомнений. Атаку на него осуществили ангелы, существа чистого света. Гимлер медленно положил пенснея, которое продолжало сжимать в руках на стол. Его лицо выразило степень крайнего изумления. — Ангелы? — переспросил он, и в его голосе прозвучало недоверие, смешанное с суеверным страхом. — Ты уверен, Карл? Небесное воинство, но они же никогда не вмешивались в дела людей. «Мы могли только предполагать, существуют они на самом деле или нет. Почему они вмешались именно сейчас? И почему здесь?» «Они не просто вмешались, мой мальчик», — мрачно ответил Вильгут. «Они попытались уничтожить группу русских диверсантов-магов». «Тех самых, что напали на тебя и Рудольфа» и разрушили нашу научную базу? — Я думаю, что это они, — согласно кивнул Карл. — Я не знаю других магов среди наших врагов, которые бы осмелились на такое в самом центре рейха. И я подозреваю, что это тот самый ведьмак, что вставлял нам палки в колеса еще на заре нашего обретения магических сил. «Я помню», — произнес Гимлер, — «как от его колдовства Рудольф лишился глаза». «Но это не самое главное, Генрих», — непочтительно перебил рейхсфюрера старик. «Главное то, что русские ждали этого нападения. Они укрылись в доме, который превратили в неприступную крепость с помощью древнейших, забытых даже моими предками знаний». О защите от небесных сил И самое страшное, знаешь что? Что? Они выстояли Ангелы не смогли достать этих русских Да они даже умудрились изгнать Этих пернатых из нашей реальности на небеса После чего русские маги Открыли пространственный портал Секрет которого тоже мне неизвестен и спокойно ушли. Гиммлер молчал несколько секунд, а затем встал и подошел к окну, скрестив руки за спиной. «Ангелы! Как думаешь, что они хотят? Они преследуют конкретных людей, и почему именно русских?» — спросил он, не поворачивая головы. «По всем признакам, — Их целью был один человек. Да-да, именно тот самый русский ведьмак, который, судя по всему, обладает некой могучей силой, крайне враждебной для них. Они охотились именно на него. Гиммлер обернулся. Его глаза сузились, в них зажегся странный, почти фанатичный огонек. Но «Если небеса проявили себя и вступили в войну, не означает ли это, что они выбрали сторону? Ведь это может поменять абсолютно все расклады». «Твоя задача, Карл, — понять, как это можно использовать. Если ангелы — враги наших врагов, то они...» «Даже не думайте об этом, мой рексфюрер». — взмахнул руками старик. — Наша сила противна свету. Она от тьмы. Так же, как и сила русского ведьмака. В этом мы с ним похожи. — Тогда почему? — Просто он представляет для них большую опасность. Старик с полуслова понял, что хотел сказать Гиммлер. — И судя по тому, что я сегодня видел, это действительно так. «Мы должны завладеть этими знаниями, Карл!» Голос Рейхсфюрера СС стал тише, но приобрел металлическую твердость. «Русскими — то, о чем мы лишь можем мечтать — защиту от самих небес!» «Уже делается, Генрих!» — с довольной улыбкой сообщил старик. «Они не додумались уничтожить тот дом, в котором держали оборону». Часть конструктов разрушена, не выдержала такого буйства энергии, но основная масса уцелела. Я уже отдал приказ своим сотрудникам. Они снимают на пленку каждый сантиметр стен того дома. Копируют каждую руну. Мы изучим это, и если мы сумеем воспроизвести эти формулы, мы станем почти неуязвимы для небес. А для производства магической энергии у нас имеются миллионы унтерменшей. Прекрасно. Гимлер ударил ладонью по столу, и его глаза засверкали. Это меняет все. С такой защитой! Представь, Карл, наши ударные батальоны из воскрешенных воинов, неуязвимые даже для небесного вмешательства. Подожди-ка. Он заметался по кабинету, как уморешенный. — А не поможет ли эта защита против русских священников и их сил, которые приносят нам столько проблем? — Да, Генрих, и против них тоже, — воскликнул Виллигуд, чьи глаза загорелись тем же фанатичным огнем. — Я всегда говорил, что ты гений. — Эти формулы созданы для защиты от чистой божественной силы, но принцип их работы фундаментален. Они создают барьер, отторгающий чистую энергию света небес. Церковная благодать славян, их иконы и молитвы, все это вариации той же силы света, просто более грубые и примитивные. С помощью этих знаний мы сможем создать щит, который сделает наши войска невосприимчивыми к их проклятым благословениям. Гиммлер замер на середине кабинета. Невосприимчивый к свету некросолдаты! Армия, которую не остановят ни люди, ни ангелы!» Он резко повернулся к Виллибуту. все силы на эту работу!» Все ресурсы анонерви к твоим услугам. Людей, материалы, энергию, все, что потребуется. Пусть сдохнут сотни миллиона недочеловеков, но выдай мне результат. Старый колдун согласно кивнул. Это будет сделано, рекс фюрор, но есть одна сложность. Он помедлил, пытаясь поточнее сформулировать свою мысль. Не все так просто. Все дело в энергии, в ее непрерывном поступлении для поддержания формул. Та защита, что мы нашли, требует для своей работы колоссальных затрат. Те русские черпали силу из какого-то невероятного источника. Нам нужен поистине гигантский накопитель. Я сомневаюсь, что резерв «Одаренного» Может быть, подобных размеров. — А что ты имеешь в виду? — переспросил Гиммлер, а его энтузиазм слегка поутих. — Нам нужен материал для изготовления магических накопителей, а самый подходящий — алмазы. И чем крупнее, тем больше энергии в него поместится. — А, вот-то о чем! — облегченно выдохнул Гиммлер и снова подошел к окну. Он уставился на улице Берлина невидящим взглядом, обращенным в будущее, уже мерещащиеся в мечтах. — Да, Генрих, нужны алмазы. — Эх, хорошо. У тебя они будут. Я отдам приказ о конфискации всех бриллиантовых активов в Европе. Мы опустошим музейные и банковские хранилища. «Мы снимем все короны и персни с герцогини принцесс!» Его глаза безумно блестели. «Но я хочу увидеть результат не через год и не через месяц. Я хочу первый работающий прототип, счета, через неделю. Понял меня, Карл, неделя!» Виллигуд побледнел. Его первоначальная уверенность сменилась леденящим душу осознанием масштаба задачи и безумием требований Рексфюрера. "Но, Генрих, Рексфюрер, такие сроки это невозможно. Даже с алмазами нужно время, чтобы расшифровать логику конструктов, понять принципы их взаимодействия. Одно неверное движение, — Одна неправильно начертанная руна, и вместо защиты мы получим взрыв, который сравняет с землей пол Берлина. — риск — это цена величия, — отрезал Гиммлер. — Значит, будешь работать в бункере под Вевельсборгом. Туда же доставят все алмазы и сырье для генерации энергии. Сделай это, Карл, тебе ясно? Старый колдун сглотнул, чувствуя, как по его спине бегут ледяные мурашки. Он кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Магическая война только что перешла на новый, еще более опасный уровень. И теперь ставкой в ней стала его собственная жизнь, если он ненароком ошибется в своих расчетах.